Это только расцвет возмужалости, которую физиологи европейские заканчивают 60-70 годами. Недаром добродушный Сильвестр Бонар огорчился, когда его назвали стариком. Недаром 80-летний Климансо на предложение омолодиться по способу Штейнаха ответил, что он с благодарностью воспользуется этим предложением. Но мы, россияне, Пережившие уже полтора десятилетия революции, в которых месяц считается за год, безмерно старше наших европейских собратьев, мы все прожили уже Мафусаиловы века, и сроки наши уже исчислены. Но дух веет где ему угодно, и потому все еще не желая окончательно отказаться от надежды закончить свои работы по Салтыкову Блоку, Я, когда исполнилось уже полтора года со дня моего юбилея, и когда все это описание его было уже закончено, написал письмо в Москву Максиму Горькому. Это письмо, подводящее итоги и вкратце суммирующее содержание всего моего юбилея и моей ссылки, явится к ним вполне подходящим эпилогом, потому привожу его здесь дословно. Содержание настоящего письма моего к вам, Алексей Максимыч, Чисто литературное, но, к сожалению, оно требует хоть и краткого, но вполне не литературного предисловия. Нисколько не сомневаюсь, что вы, возглавляющий союз писателей, были в свое время, полтора года тому назад, осведомлены о моем аресте, тюремном семимесячном заключении и последующей ссылке, по фамусовской традиции, в глушь Саратов. Не сомневаюсь также, что мимо такой судьбы писателя – 30 лет работавшего в русской литературе вы не могли пройти безучастно и, вероятно, наводили справки у тех, кому о том ведать надлежит, о причинах, заставивших столь необычным в летописях литературы способом почтить 30-летний юбилей писателя. По шуточной прихоти судьбы арест мой 2 февраля 1933 года состоялся как раз в самый день этого 30-летия моей литературной деятельности. Возможно даже, что вы простерли свою внимательность до того, по крайней мере поступил бы так я на вашем месте, что пожелали ознакомиться с самими протоколами «Дело об Идейном Организационном Центре Народничества». При вашем положении это не могло встретить затруднений, но если даже вы и ознакомились с этими протоколами, то боюсь, что вас все же неверно информировали, а именно... Показали вам протоколы А, излагавшие точку зрения следствия, и не показали параллельных протоколов Б, написанных мною лично, и точку зрения следствия совершенно отвергавших. Но дело не в этом, и все-то дело это давно прошедшее, имеющее годовую давность, да и дела-то моего в действительности никакого не было, оно было пристегнуто ко мне от «хок» с целью насильственным путем прекратить мою историко-литературную работу, особенно напряженную как раз в последние годы. Вот об этой работе я и хочу написать вам, полагая, что если вам совершенно безразлична моя личная судьба, то не может быть безразлична потеря тех культурных ценностей, возместить которые не так-то легко, а в некоторых случаях и невозможно. Заканчивая этим краткое нелитературное предисловие, Перехожу к вопросам той литературы, которой все мы писатели, хоть и по-разному, по мере разумения служим. Впрочем, еще одно слово. Следователь, который вел мое дело, все время уверял меня, что мне в дальнейшем дана будет полная возможность продолжать ту литературную работу, которую я вел последние годы. Если этого не будет, то вы можете громко заявить, что советская власть вас обманула». Конечно, следователь небольшая, Сошка, но все же и он является носителем какой-то части советской власти. Прошел уже год, и за это время я вполне убедился, что всякая возможность дальнейшей работы для меня отрезана. И это очень печально, не столько для меня, ведь всех нас раньше или позже насильственно отрешат от нашей земной работы, сколько для той работы, которую по создавшимся условиям никто, кроме меня, выполнить не может». На этой чисто литературной стороне дела я и остановлюсь несколько подробнее. С 1914 года в течение 20 лет усиленно работал я над Салтыковым Щедриным, изучая сперва его первопечатные тексты, потом современную ему русскую и иностранную литературу и, наконец, рукописи и архивные материалы –